Линн отказалась, что она ведет две независимые друг от друга жизни. Одна была спокойной, размеренной и почти скучной, приятное неизменное существование, которое стало привычным, когда не было Макса. В такие дни ей почти удавалось убедить себя, что она всем довольна, что все хорошо, и что она чувствует себя среди Ди Анджели как дома, за исключением того, что ее окружала роскошь, и что Кэсси была чуть больше надобности опекаемым ребенком, жизнь здесь в основном ничем не отличалась от жизни любой другой семьи. Иногда она пребывала в таком ровном, благодушном настроении много дней, убаюканной морем и солнцем, получая удовольствие от быстрого овладения итальянским языком, «Все больше привязываясь к Кэсси». И вдруг, откуда ни возьмись, появлялся Макс, и сразу все преображалось. Не то чтобы менялся образ жизни. Настроение домашних всегда повышалось в присутствии хозяина. Но она сама была уже не в состоянии расслабиться. Ей было трудно вести себя как всегда, зная, что он где-то рядом. Простое сознание того, что он может спуститься к ужину, что он может внезапно появиться на пляже или в саду, приводило ее в состояние нервозного ожидания. Она должна была признать, что это уже был не страх скомпрометировать себя или случайной оговоркой выдать какой-то факт, который не должен быть ей известен. Она была вынуждена признать, что он властно притягивает ее к себе. Он женился на ее подруге, сделал ту невыносимо несчастной и в конце концов довел до срыва. Это было известно, Линнет. Она не могла притворяться, что всего этого не случилось. И все же ее тянуло к нему. Она не могла придумать оправданий. Это был человек с мощной харизмой, и она была также беззащитно перед ним, как и Джоанна. Самой заветной единственной надеждой ее было проработать следующие несколько месяцев, не дав ему поводов потешаться над ней, осознав ее чувства. Однажды вечером он отправился в Венецию на ужин и не вернулся к завтраку. Дина не выразил никакого беспокойства, сидя за своим кофе с булочками и фруктовым соком. Она глубокомысленно улыбнулась, Линнат. «Знаете, он взрослый мужчина и не должен ни перед кем отчитываться, когда он приходит и уходит». «Я ничего не сказала», — быстро ответила Линнат. «Вы могли и не говорить, дорогая. У вас написано на лице, что вам это не нравится», — мягко возразила Дина. «Меня это не касается», — упрямо настаивала Линнат. «Только его жена ведь умерла совсем недавно, не так ли? Не слишком ли рано он стал искать утешение?» «Ха!» — Дина помолчала, потом решительно тряхнула головой. «Мы не знаем, действительно ли он занимается этим. Вы спешите с выводами», — подсказала Линнат. «Да, с выводами» и даже если то, о чем вы думаете, правда, у мужчин есть свои потребности, не так ли? У женщин тоже, — не думая, сказала Лина, и Дина кивнула, полное согласие. Это правда. Я была замужем много лет. Теперь я одна. И мне не хватает близости, — призналась она с тоской. Но у женщин чувства чаще бывают к одному мужчине. Тому, кого она любит. У вас есть такой?» Теперь была очередь Линнот покачать головой. «Нет, такого нет», — сказала она. «Я всегда была слишком занята учебой. Музыка поглощала все мое время. Мне было некогда думать об этом. Но все же я не верю, чтобы мужчина мог легко забыть или заменить любимую женщину». Если Макс любил свою жену, она резко оборвала себя, осознав, что делает именно то, что он запретил ей делать — обсуждать его брак. И привело ее в чувство не только собственное сознание неловкости положения, но и внезапно появившееся на обычно открытом лице Дины замкнутое выражение. «Извините», — быстро проговорила она. Как я уже сказала, это не мое дело. Дина сочувствующим жестом коснулась руки Линнет. «Вы живете здесь как член нашей семьи. Естественно, вам хочется кое-что знать», — начала она. «Если я скажу вам между нами по-дружески, что этот брак никогда не был идеальным, а к концу он вообще перестал быть таковым, Сможем мы никогда больше не возвращаться к этой теме? Макс — непростой человек, я знаю. Он требовательный, слишком интересный внешне, что не приносит ему пользы. Макс вечно в разъездах. Но Джоанна... Она надолго умолкла, не решаясь продолжить. Элина боялась дышать, чтоб не вспугнуть ее. Наконец она произнесла с неохотой, как будто из нее это вытащили клещами. У Джоанны был очень трудный характер. С самого начала ей, по-моему, не нравилась Италия. Она все время уезжала, возвращалась и снова уезжала. То за туалетами в Париж, то к друзьям в Канны. Это Джоанна-то уезжала? Джоанна бежала из дома? Лина так долго рисовала себе печальную картину, в которой Джоанна играла роль настоящей затворницы в кафе фаворите зависящей от капризов мужа, что она едва могла поверить в то, что ей говорила Дина. «Она тетка Макса». Естественно, она на его стороне, подумала Линнет, но в душе не могла отрицать, что Дина честный и откровенный человек и с готовностью признает недостатки Макса. Но когда родилась Кэсси, то, конечно же, все изменилось, спросила Линнет. Я надеялась, я молила, чтобы это было так. Ребенок иногда удерживает вместе мужчину и женщину. Но? Она снова покачала головой. Я и так слишком много сказала. Хватит. Джоанна должно быть была так несчастна, заставляла себя повторять Линнет, что даже ребенок не изменил ее жизнь к лучшему. Она была вынуждена продолжать убегать из дома. Наверное, во всем был виноват Макс. Но ее непоколебимая в прошлом убежденность дала трещину. Картина, которая неизменно жила в ее воображении с тех пор, как она приехала в Венецию, потеряла свою четкость, ясность, одноплановость. Появились новые контуры, новые грани, о которых она и не подозревала. И как бы настойчиво она ни пыталась убеждать себя, что все это чепуха, в конце концов, она знала Джоанну. Даже здесь появились сомнения. Насколько глубоко и полно может знать наивная юная девушка, молодую женщину, на несколько лет старше себя, которая в полном объеме обладает сексуальной индивидуальностью. Линнет переполняли и расстраивали все эти сомнения и вопросы. А поскольку Дина ушла в гости, взяв с собой Кэсси, некому было отвлечь ее. День был таким же неизменно жарким и солнечным, как всегда но она не могла вызвать себе достаточного энтузиазма, чтобы пойти на пляж в одиночестве. «Пойду прогуляюсь», — вдруг решила она. Она давно давала себе обещание побывать на островах Венецианской лагуны. Вот и подвернулся случай. Надев черные шорты-бермуды, белый открытый топ и босоножки, Не забыв прихватить и свою шляпу с большими полями, она пошла на автобус, который ходил по главной дороге до Трепорти, откуда на острова регулярно курсировали пароходики. Было приятно сидеть на открытой верхней палубе небольшого парохода, подставляя свои длинные волосы под легкий ветерок и с интересом наблюдать, как постепенно приближался остров Бурано. Сначала стала видна высокая колокольня его церкви, потом нагромождение домов и, наконец, пристань, где она с радостью выпрыгнула на берег. Все вокруг было невероятно, неправдоподобно красивым, и у Линад снова возникло чувство, которое она часто испытывала в Венеции, что какой-то кинорежиссер с больным воображением хватил через край, умышленно соединив все эти элементы в грандиозную декорацию. Как и Венецию, Бурана во всех направлениях пересекали каналы, но, несмотря на множество людей, гуляющих по узким аллеям, мостам и тропинкам вдоль каналов. Здесь преобладало дремотно-спокойное настроение. Узкие дома были окрашены не в приглушенно-пастельные, а в глубокие живые тона — ярко-голубой, алый, темно-оливковый. И у каждого стояла на приколе лодка. Единственный вид транспорта на этом острове — изобилующим водными путями. Как в трансе, Линнет медленно шла по улицам, останавливаясь у витрин, где женщины неутомимо плели кружева, которыми славится Бурана. Повернув на улицу, ведущую к каналу, по обе стороны которой располагались рестораны, она оказалась перед церковью на большой рыночной площади, где вовсю шла торговля. Старушки в черных шалях покупали овощи, смешиваясь с туристами, которые рассматривали фигурки животных из стекла и кружевные салфетки. И среди них неожиданно негаданно появился Макс Анджели, высокий, сразу бросающийся в глаза. Он стоял, обняв одной рукой опущенные плечи одной из таких старушек, которая держала свою корзинку для овощей. Лина резко остановилась посреди улицы, сознавая, что до неприличия откровенно глазеет на него, но не в состоянии что-либо с собой поделать. Однако он ее не заметил. Он смеялся. Смеялась и старушка. Она просто-таки от всего сердца. И то видела, как она легко шлепнула Макса поляшки, как будто они только что обменялись солеными шуточками. Она наблюдала эту сценку со все возрастающим недоверием. Но это действительно был Макс. Хотя что он здесь делал в такой компании, она не могла себе представить. Чем бы он ни занимался, Она решила, что он не должен застать ее подсматривающей за ним и собралась уже шмыгнуть в какой-нибудь магазин, когда, продолжая смеяться, он повернулся и взглянул прямо ей в лицо. Лина так окаменела. Теперь она не могла исчезнуть или сделать вид, что не заметила его. Кроме того, сказала она себе, выпрямляясь, Она не сделала ничего плохого, ведь она не преследовала его и даже не подозревала, что он может оказаться здесь. Так почему же она снова чувствует себя виноватой? Линет! Он позвал ее. И хотя его тон был обычным, это прозвучало как приказ. И она повиновалась и медленно пошла к нему. Добрый день! Она вежливо кивнула старушке, которая смотрела на нее снизу вверх живым заинтересованным взглядом. Линнет внимательно слушала, как Макс объясняет, кто она, понимая, несмотря на быстрый темп его речи, как он говорит, что она англичанка и помогает присматривать за Косимой. Но она почти не поняла ответ, кроме фразы о том, что Макс всегда был шалуном, и, слава богу, теперь он немного исправился. «Альба была моей нянькой, я даже не помню, сколько лет», — сказал Макс с улыбкой. «Она пришла к нам в дом с Бурана и потом опять вернулась сюда». Ленат улыбнулась ей, как старой знакомой. Когда Альба снова подняла свою корзинку, попрощалась, и отправилась к группе своих товарок у одного из лотков. Оставшись наедине с Максом, хотя кругом было множество людей, его присутствие заставляло ее чувствовать себя одинокой даже в толпе, Линнет сказала, «Дина взяла с собой Кэсси в гости, вот я и решила отправиться на экскурсию». «Ты не обязана отчитываться передо мной в том, «Чем ты занимаешься в свободное время?» — прервал он ее. На нем были брюки от того повседневного костюма, в котором он ушел из дома вчера вечером, но галстук отсутствовал, рукава рубашки были закатаны, а пиджак перекинут через руку. «Я думала, вы в Венеции», — сказала она. «Я не обязана отчитываться перед тобой, что я делаю в свободное время», — ответил он и, подняв на него глаза, она увидела, что он смеется. Потом он продолжил. «Ладно, я скажу тебе. Вчерашний ужин был таким скучным, что я, извинившись, ушел рано, сел на пароход и отправился повидать Альбу. К тому времени, когда мы прикончили бутылку вина и наговорились, я опоздал на последний пароход и она оставила меня у себя, отчитав за то, что я так и остался плохим мальчишкой. «Было видно, что она просто счастлива повидать вас», — осторожно заметила Линнет, переваривая услышанное. Макс Дианжели отправляется на великосветский ужин, а оказывается в гостях у своей старой няньки, явно испытывая при этом удовольствие. «Хотелось бы надеяться. Альба заменила мне мать», — сказал он с чувством. «Моя родная мать умерла, когда я был маленьким. И я видел отца гораздо меньше, чем Кося и видит меня. Фактически, между нами всегда была дистанция. Именно Альба выслушивала мои жалобы и промывала мои разбитые коленки, разнимала нас в драках, когда могла. Она была моим якорем». Он говорил спокойным, мягким тоном, и Лина не сомневалась, что он говорит правду, не только о своем довольно грустном детстве, но и о том, что он делал вчера вечером. Если бы только всегда все было так просто, если бы она всегда была уверена в его откровенности и искренности, если бы ее не мучили подозрения и догадки. «Почему ты загрустила?» «Если жалеешь меня, как обездоленного ребенка, можешь оставить свое сочувствие при себе», сказал он почти шутливо. «Я получал все самое лучшее и в смысле образования, и в бытовом смысле, и я был единственным наследником своего отца». «Можно быть обездоленным и в другом смысле», заметила она. Но он лишь улыбнулся и неожиданно, к ее удивлению, взял ее за руку. «Сейчас единственное, чего мне хочется, — это поесть», — уверенно сказал он. Глядя на многочисленные рестораны с приегающими к ним террасами, заполненные обедающими, которые явно получали удовольствие и от еды, и от компании, Он сказал, «Это мне напоминает зоопарк. Я знаю место поспокойнее, где превосходно кормят». Лина была так ошеломлена его жизнерадостным и в первый раз лишенным сарказма настроением, что не стала протестовать, когда он повел ее через мост вниз по тихому переулку. Переулок казался пустынным, и никак не верилось, что здесь где-то может быть ресторан. Но Макс вернул подарку в сумрачную галерею, которая вывела на крошечный дворик. Во дворике стояло не больше полудюжины столов, покрытых скатертями в бело-розовую клетку, два из которых были заняты, толстые плети вьющихся растений покрывали стены, Пчелы лениво жужжали среди ярких цветов в катках. И над всем этим синее безоблачное небо. «Здесь не заказывают», — объяснил Макс Линнет, когда улыбающаяся девушка подвела их к столу. «Едят то, что подают, и еда всегда вкусная». Он оказался прав. Сначала им подали жареные пирожки со шпинатом и сыром рикотта, а потом принесли блюдо, которого Линнат не знала. «Фиори ди Укинни!» — засмеялся Макс, заметив ее недоумение. «Обжаренные в масле цветы тыквы. Не бойся, они вполне съедобные. Смотри!» Он забросил один из них себе в рот, проживал и смотрел, как она сделала то же самое, обнаружив, как они нежны и восхитительны на вкус. На второе было великолепное бродетти или рыбная солянка из креветок, устриц и разных видов рыбы, приправленная шафраном и томатами. К этому блюду подали белое вино в простом глиняном кувшине и завершала еду корзиночка булочек. Это было превосходно, воскликнула Линет, чувствуя, что слегка переела. Но если кто-то из посетителей не любит рыбу, ха, нужно относиться к еде как к приключению и не зацикливаться на своих пристрастиях, сказал Макс. Такие рестораны не для привередливых. Ты бывал здесь с женой? Услышала она свой голос, сама удивившись смелости, с которой решилась перевести разговор на запретную тему, воспользовавшись его хорошим настроением. И в первый раз он не нахмурился при упоминании жены. С Джоанной? «Господи, конечно, нет!» «Она сочла бы дурным тоном посетить такое место», — беззаботно ответил он. «Джоанна ходила только в Гритти Пелос и никуда больше». «Так что у нас дальше, Линнет?» «Ты, конечно, одолеешь простое гранита аль оранча» и она действительно одолела, так как это была всего лишь вода со льдом, но с изумительным ароматом свежевыжатого апельсина. — Ты рисковала, — сказала она себе, заговорив о Джоанне, — но это почему-то тебе сошло с рук. Встретившись с ней взглядом, когда они пили уже по второй... Чашки прекрасного кофе, он сказал. Странная штука жизнь, правда? Что ты имеешь в виду? Она надеялась, что он не заметил, как дрогнул ее голос. Например, он задумчиво поиграл с щипчиками для сахара. Вот ты сидишь здесь в ресторане на Бураном. Вместо того, чтобы заниматься с маэстро Донетти, присматриваешь за моей дочерью, вместо того, чтобы петь Арии Верди и Моцарта. Год назад, разве мог один из нас даже представить себе такое? Нет, спокойно ответила Линнет. Год назад она еще пела. Трагедия, которая погубила ее голос, Еще не произошла. Год назад еще была жива Джоанна. Он не знал, что скоро станет вдовцом. И вот они здесь. Внезапно Лена ощутила, что ее переполняет радость жизни. Пульс ее бьется учащенно. И ей и стыдно за то, что она испытывает такой подъем. И в то же время она благодарна судьбе за это чувство. Что из того, что она все еще не может петь, и кто знает, сможет ли вообще. Но она жива и сидит здесь с этим мужчиной, ест простую вкусную пищу под голубым небом, и спину ей греет солнце. Для тебя, наверное, было страшным ударом, когда тебе запретили петь, спросил он. Ты, наверное, талантлива, если Донетти согласился взять тебя в ученицы. Она пожала плечами. Тогда я была просто убита. Мне остается только ждать и надеяться. В конце концов, бывают трагедии, И пострашнее, она не стала распространяться на эту тему, но, наверное, догадался, на что она намекает. «Я бесплатно поделюсь с тобой одной мыслью, Линнет». Тон его был каким-то странным, спокойным, но в то же время полным сдерживаемых чувств. Большинство из нас может справиться с самыми серьезными катастрофами в жизни, когда они обрушиваются на нас. Гораздо труднее осознавать, что упущенные возможности, что не случилось того, чего ты ждал или о чем мечтал. Просчеты в планах, ошибки — вот что приносит больше всего боли. Он жестом подозвал официантку и положил деньги на тарелку, которую она принесла. «Большое спасибо!» — поблагодарил он. Линат молча наблюдала за ним. Она все еще находилась под впечатлением его слов и не решалась ни добавить что-нибудь к тому, что он сказал, ни спросить его о чем-либо. День и так был полон сюрпризов, начиная с откровенности Дины утром и кончая восхитительным обедом в этом очаровательном ресторанчике в обществе Макса. А теперь предстояло решить довольно сложную задачу. Что же он имел в виду? Не говоря уже о том, чтобы рискнуть прокомментировать его высказывание. Он повернулся к ней, и широкая соблазнительная улыбка озарила его лицо. «На сегодня лекция окончена», — сказал он, подтрунивая над собой. «Небольшая прогулка — хороший способ избавиться от последствий чревоугодия и слишком серьезного отношения к жизни».